Глава 23. Записка и щипцы. В самом деле, мадемуазель Генриетта де Отфор была удивительно красива. Как сказала госпожа де Форжи, ее называли Авророй. Девушку обнаружил Вотье во время своей поездки в Перегор, и ему пришло в голову, что Людовик, этот болезненный король-призрак, из которого выпустили почти всю кровь, может влюбиться в нее не на шутку. Он же все устроил, убедившись, что никто из родственников или воздыхателей Авроры не воспротивится акту ее самопожертвования. Однако по совету королевы Марии медичи -Вотье, дождался приезда госпожи до форжи, полагая, что только она сможет поднести королеве эту горькую чашу, предварительно смазав ее медом. Мы видели, с каким трудом королева проглотила то, что ей предложили. Однако, когда прекрасная Аврора, простирая руки, бросилась к ногам Анны австрийской с криком ⁇ Ради вас я готова на все, на все моя королева ⁇ та увидела, что этот нежный голос не способен лгать и благосклонно помогла девушке подняться. Оставалось только представить Людовику XIII преданную красавицу и обставить все так, чтобы он был очарован. Королева объявили, что поскольку король находится в Фонтебло, они отправятся туда, чтобы причаститься на Страстной неделе вместе с ним. На следующий день король присутствовал на обедне в дворцовой часовне, куда были приглашены все гости. В нескольких шагах от Людовика молилась девушка, стоявшая на коленях. В королев взыграл рыцарский дух. Устыдившись, что незнакомка преклонила колени на голом полу, в то время как он сам опирается на подушку, Людовик XIII подозвал пажа и попросил отнести девушке свою подушку. Мадемуазель де Утфор покраснела. Сочтя, что неприлично подкладывать под колени подушку, которой касался сам король, Генретта встала, поклонилась его величеству и почтительно положила подушку на стул, При этом она сохраняла достоинство, присущее знатным южанкам, пылким и целомудренным одновременно. Подобное изъявление благодарности тронуло короля. Лишь раз в жизни Людовик XIII позволил себе увлечься. Это случилось во время одной из его поездок в маленьком городке, где короля пригласили на бал, и он принял приглашение. Под конец вечера одна из танцующих, которую звали Катенго, встала на стол, чтобы взять из деревянного подсвечника сальный агарок. Девушка сделала это с такой грацией, что король тотчас в нее влюбился и, покидая город, пожаловал ей 30 тысяч ливров за добродетель. Однако он не рассказывал, подвергалась ли добродетель Катенго нападению с его стороны и каким образом девушка защищалась, удостоившись награды в 30 тысяч ливров. Любовь к прекрасной Генриетте Поразило короля столь же внезапно, как в случае с целомудренной Котенго. В тот же день, ко всеобщему удивлению, образ жизни короля резко изменился. Вместо того, чтобы сидеть в заперти, Людовик XIII совершил прогулку в экипаже, разъезжая по самым людным уголкам парка. Вечером, впервые после отъезда мадемуазель де Лотрек, он явился к королевам и провел вечер с прекрасной Генриеттой, Осведомившись на прощание, придет ли она завтра. На следующий день король послал к бару беру гонца с наказом точно прибыть в Фонтебло. Буару-Бер, очень удивившись, поспешил к королю. Его изумление усилилось, когда Людовик, отозвав поэта в сторону, указал ему на мадемуазель де Отфор и сказал, что надо сочинить этой красавице стихи. Буару-Беру не пришлось долго ломать голову. Имя девушки подсказало ему тему поэтического послания. В этих стихах Людовик XIII, устами бога Аполлона, умолял Аврору не вставать утром так рано и не исчезать так внезапно. Он преследовал девушку в колеснице, запряженной четверкой лошадей, но никак не мог ее догнать. Когда он протягивал руку, чтобы ее схватить, она пропадала из вида. Король прочел стихи и одобрил их за исключением одного места. «Звучит хорошо, Буа, — сказал он, — но следует вычеркнуть слово «желание». «Почему же, Ваше Величество?» «Да потому что я ничего не желаю». На это было нечего возразить. буар убрал слово «желание», и этим все было сказано. Людовик XIII причастился на Страстной неделе, и его духовник Сюфрен, узнав о происходящем, Заверил короля, что он может изменить жене, не опасаясь Божьего гнева. Однако король ответил, что опасаться тут нечего, ибо он любит мадемуазель де Отфор, не питая относительно нее дурных намерений. Это отнюдь не устраивало интриганку Фаржи и ее сообщников. Они жаждали именно дурных намерений. Оставалось только одно средство — вызвать у короля ревность. На помощь призвали некоего господина де Квиевасе с которым мадемуазель де Отфор в свое время собиралась обручиться. Этот человек прибыл в Фонтебло, легко поддавшись на уговоры, тем более что госпожа де Фаржи, желавшая, чтобы он стал орудием ревности, не сводила с него глаз. А действительно, господин де Квии согласился сыграть свою прежнюю роль жениха. Король удивился и, расспросив мадемуазель де Отфор, узнал о намерениях обоих семейств. Людовик XIII начал ревновать. Теперь предстояло решить, как использовать его ревность в своих целях. Госпожа де Фаржи быстро додумалась до этого. Однажды вечером карлица Гретхен, которую король не выносил, поручили передать мадемуазель де Отфор запечатанное письмо. Да так неловко, чтобы Людовик XIII это заметил. Король, разумеется, пожелает узнать, от кого эта записка. Остальное касалось только королевы и мадемуазель де Отфор. Вечером ее величество королева Анна сидела в небольшом кругу своих приближенных. Мадемуазель де Отфор была в роскошном туалете. Королева соблаговолила лично ее одеть. На генриете было белое платье с очень глубоким вырезом, но ее руки казались еще более белоснежными, и ослепительные плечи притягивали губы сильнее магнита. Король время от времени поглядывал на эти руки и плечи, только и всего. Зато фаржи пожирала их взглядом. «Ах, сударь!» — прошептала она на ухо королю, — «если бы я была мужчина!» Людовик тринадцатый нахмурился. В тот же миг крошка Гретхен проползла на четвереньках между его ногами. Король решил, что это его любимая собачка Гризетта, и дал ей пинка. Карлица закричала, как будто король наступил ей на руку. Его Величество поднялся. Гретхен воспользовалась этим, чтобы неловко, как ее просили, вложить письмо в руку мадемуазель Деутфор. — Эта уловка не ускользнула от взора короля. Карлица передала вам письмо, — осведомился он. — Вы полагаете, государь? — Я в этом уверен. Последовала небольшая пауза. — От кого, — спросил король. «Мне это неизвестно», — ответила мадемуазель Отфор. «Прочтите, чтобы узнать». «Позже, Ваше Величество. Почему позже? Мне не к спеху, зато я спешу». «Мне кажется, я вольна получать письма от кого угодно. Нет». «Как нет? Потому что... Почему же?» «Потому что... Я вас люблю». «Полно вы меня любите», — воскликнула мадемуазель Отфор со смехом. «Да». «Но что скажет Ее Величество Королева?» «Ее Величество Королева утверждает, что я никого не люблю. Она убедится, что я способен любить». «Браво, государь!» — вскричала королева. «На вашем месте я бы поинтересовалась, кто пишет этой девочке». «Мне очень жаль», — произнесла Генриетта де Отфор, вставая, «но король этого не узнает». «А это мы сейчас увидим», — сказал король и тоже поднялся. Мадемуазель Атфор отскочила в сторону. Позади нее была дверь будуара королевы, и девушка проскользнула туда. Людовик XIII последовал за ней. Королева побежала за королем, раззадоривая его. «Береги карманы, Генриетта произнесла она. В самом деле король протянул руки, собираясь обыскать девушку. Зная о целомудрии короля, Генриетта вынула из кармана записку и спрятала ее на груди со словами А теперь попробуйте ее достать, ваше величество. Король остановился в нерешительности, у него опустились руки. Доберите «Да же, государь! воскликнула королева, умирая от смеха при виде замешательства мужа. Чтобы лишить Генриетту способности сопротивляться, она схватила ее за руки, завела их за спину мадемуазель Дотфор и стала держать, повторяя: "Доберите «Да же, государь, берите". Людовик огляделся заметил в сахарнице серебряные щипцы, взял их и, стыдливо, не касаясь тела девушки, достал письмо. Королева, не ожидавшая подобной развязки, выпустила руки мадемуазель де Отфор и прошептала. «Теперь я определенно вижу, что у нас в запасе только одно средство, предложенное Фаржи». Письмо было от матери мадемуазель де Отфор. Король, смутившись, вернул Генретте письмо. Затем все трое вернулись в гостиную, испытывая разные чувства. Королева стала беседовать с офицером, прибывшим из армии. По его словам, он привез королю чрезвычайно важное известие. Граф де Море пробормотала королева, узнав молодого человека, которого она видела только два-три раза, но о ком ей столько рассказывала госпожа де Форжи. Поистине он очень красив. Затем она вздохнула и произнесла еще тише «Он похож на герцога Бекингема». Заметила ли эта королева только сейчас, или ей просто хотелось отыскать сходство между вестником решелье и бывшим послом английского короля? Конец книги Ноябрь 2007 года Звукорежиссер Алла Тополева Читала Ирина Воробьева.